Глава пятнадцатая. «Это шутка? Судя по тому, как Никита напряжён и ждёт моего ответа, шутить он и не думает. Теперь я жалею, что у меня нет в руках чашки, нет возможности скрыть свою растерянность. Я понимаю, что моё предложение — полная неожиданность. Это мягко сказано, Никита, я просто в шоке. Давай к моему вопросу подойдём с практической стороны». От его уверенности меня немного коробит. Ощущение, что он любыми способами, доводами, рассуждениями добьётся моего согласия. А что я? Я вообще не понимаю, зачем ему жениться на мне, брать на себя мои проблемы. Какой мотив у него так поступать? Я не могу согласиться. Это неправильно. Ань, не спеши отказываться. Подумай головой. Ты выйдешь за меня замуж, как муж я возьму на себя все обязательства. Я не собираюсь убежать тебя и твоего ребёнка. Я вас, то есть тебя, совсем не знаю. У меня, конечно, положение не самое лучшее, но не настолько печальное, чтобы выходить замуж за первого встречного. Смущённо смотрю на серьёзного Никиту. Я не понимаю, какая вам выгода от этого брака. Мы же не любим друг друга, чтобы вот так в попыхах менять свою жизнь. То есть ты отказываешься? Тёмная бровь ползёт вверх. и Я чувствую смятение от его вопроса. У меня нет однозначного ответа. Я не понимаю, что происходит. Почему мы вообще ведём этот странный разговор? Вы можете попробовать мне объяснить, почему делаете мне такое предложение. В любовь с первого взгляда я не поверю. Я постараюсь быть с тобой максимально откровенным, но некоторые моменты принадлежат не мне, и я не могу их с тобой обсуждать. Никита, отпивает чай, морщится. Когда я разводился, по закону сын оставался с матерью. В принципе, это нормально, это правильно. Были некоторые сложности в налаживании контакта с Пашей, но он растёт, и ему можно теперь объяснить, почему я не живу с ним, почему мы не видимся каждый день. Марина запинается, сжимает кружку. Я с опаской на неё поглядываю. Мне кажется, что сейчас он её раскрошит в своих руках. Вы её любите до сих пор? Мне неловко задавать этот вопрос, но при положительном ответе более-менее будет понятно, почему он хочет жениться. Тут дело не во мне, ему просто нужна жена, чтобы оградить или сдержать себя от Марины. Конечно, никто в здравом уме не согласится быть таким барьером, вечно быть на втором месте. Я её не люблю. Уверенности в голосе я не слышу, поэтому усмехаюсь. Никита хмурится и опускает голову. Так для чего вам нужно жениться? Чтобы мне отдали сына. Если у меня будет жена, органы опеки пойдут мне навстречу. Что-то во мне противится этому». Я не понимаю, зачем Никите отбирать у бывшей жены сына, если до этого момента всех устраивало текущее положение дел и отнять у матери ребёнка выше моего понимания. Рука рефлекторно ложится на живот. Хорошо, что я Диме соврала о малыше. Он никогда не придёт и не предъявит свои права. Я считаю, что ваше решение неправильное. Паша будет лучше с матерью, чем с отцом и чужой женщиной. На губах мужчины появляется усмешка. Никита качает головой. «Ты, Аня, идеалистка, но жизнь не делится только на чёрное или белое. Есть полутона. Я бы просто так не стал забирать у Марины сына. На всё есть причины». «Допустим, я соглашусь, как вы представляете нашу семью? Я на секунду позволяю себе мысленно согласиться. Мне интересно, как Никита видит нашу совместную жизнь?» Он явно не ожидал такого вопроса, смотрит на меня растерянно и пытается придумать ответ. «Допустим, на бытовом уровне у нас не возникнет проблем». Я в этом вопросе очень гибкая, лояльная, меня разбросанными носками не испугать. Но есть и другие стороны семьи. Финансы, совместное времяпрепровождение, разговоры, отпуска. Проблизость между мужем и женой я деликатно умалчиваю. Всё и так понятно. Мы же взрослые люди. И ещё немаловажный вопрос. Какой срок у нашего брака? Встречаемся глазами. Вы же не навсегда мне предлагаете стать вашей женой. Так что я думаю, вы поспешили с таким предложением, Никита. Порыв согласиться благополучно сдержан, я сумела задать разумные вопросы. Как бы меня не страшило будущее, выйти замуж за Никиту, чтобы решить свои проблемы, это несправедливо по отношению к нам двоим. Я уверена, что он любит жену. Странно, что именно от неё он бежит. «Я... я пришла!» — доносится радостный голос Полины Сергеевны из прихожей. Никита поджимает губы, делает глоток чая, морщится. «Я не знаю, в чём заключается ваша проблема, но, думаю, решение вы найдёте и без женитьбы». Встаю из-за стола, натыкаясь на женщину, она широко улыбается и пытается понять всё по нашим лицам. Интересно, Полина Сергеевна в курсе предложения сына или просто догадывается? «Поели?» «Правда, Никита, Аня вкусно готовит? Не пропадёт её муж с голоду». «Да, было очень вкусно. Мам, я поеду домой, мне завтра на работу с утра. Спасибо, Аня, за ужин». Никита встаёт, целует мать в щёку. Мне достаётся сдержанная улыбка. Полина Сергеевна идёт провожать сына, я ориентируюсь в свою комнату. Подхожу к окну, обняв себя за плечи. Странное чувство скребёт изнутри. Что если Никите действительно очень нужна помощь, а если от моего согласия зависит чья-то жизнь, и мой отказ поставил её под угрозу? Тяжело вздыхаю, с тревогой рассматривая вечернее небо. Что же произошло у Никиты?